Возражение против обратной разработки Ученые, посвятившие свою жизнь обратной разработке мозга, понимают, что им предстоят десятки лет тяжелой работы. Но они убеждены, что их работа принесет практическую пользу. Они считают, что даже частичные ее результаты помогут раскрыть тайны психических расстройств, причинявших людям страдания на протяжении всей истории человечества. Однако циники могут возразить, что после выполнения этой сложнейшей задачи мы получим горы информации без всякого понимания, как это все на самом деле устроено. Представьте себе, к примеру, неандертальца, который в один прекрасный день находит полную схему компьютера IBM BlueJean. Там, на громадной схеме размером с баскетбольную площадку, Есть все подробности до последнего транзистора. Не исключено, что неандерталец даже поймет, что этот огромный лист содержит секрет сверхмощной машины, но основная масса технических данных ничего ему не скажет. Точно так же есть опасение, что мы, потратив миллиарды долларов на расшифровку положения каждого нейрона в ткани мозга, не сможем понять, что это означает. Чтобы разобраться в том, как все это работает, может потребоваться не одно десятилетие. Так, проект Human Genome завершился оглушительным успехом. Человеческий геном сэквенирован до последнего гена. Тем не менее, он принес громадное разочарование тем, кто ждал от него немедленной панацеи от генетических болезней. Результат расшифровки генома – гигантский словарь, содержащий 23 тысячи слов без переводов и определений. В нем одна за другой идут пустые страницы, но все гены выписаны безукоризненно. Успех проекта – настоящий прорыв, но в то же время это лишь первый шаг в долгом пути к пониманию того, что эти гены делают и как они взаимодействуют между собой. Точно так же сама по себе полная карта всех нейронных связей мозга не гарантирует понимание, что эти нейроны делают и как они реагируют на внешнее воздействие. Обратная разработка – это самое простое. После начинаются сложности. Ведь нужно будет разобраться во всей этой информации.